Глава 7 «Что это я?» Старушка заволновалась, принялась метаться по кухне. Поставила на место в шкаф коробку с печеньем, сняла чайник с печки, налила мне чаю. «Пойду-ка я проверю, как там Ирюша». Мирелла выскочила в гостиную, прежде чем я успела ее остановить. «Мне что, одной теперь объясняться?» «Нужно срочно что-то придумать. Срочно!» Журна... «Журналюги про магию знать нельзя. По крайней мере, в ближайшее время. Пока я не освоюсь». «Кто такой Ирюша?» Напустила на себя беспечный вид, отпила обжигающий горячий чай, спрятав лицо за чашкой. Её петух. «Так о чём это она? Что за сила?» «Не знаю, госпожа Брамс же старенькая, мало ли что у неё в голове. Вот на днях она озвучила мне свои сомнения насчёт того, что мой отец – конюх. Может быть, на фоне этой мысли и придумала что-то ещё?» «Ты – магичка», – уверенно произнёс Райан. Я поперхнулась. «Так что за магия у тебя?» «Нет никакой магии. Что вы пристали? Нет её». В глазах Райны сверкнули искры. Я могу поклясться, что радужка будто вспыхнула янтарным огнём. «Не хочешь говорить? Не надо. Я думал, что могу помочь, если вдруг что». «Что вдруг?» «Ну, может быть, ты хочешь узнать, какого вида сила в тебе таится. А я как раз почти просветитель». Я снова поперхнулась. Но на этот раз так сильно... что закашлялась до слёз. Мужчина, не торопясь, встал, подошёл ко мне и похлопал по спине. «Ну, ну, чего разволновалась? Нет у тебя никакой силы, тебе же лучше. Учиться не надо. В магистерии работать не станешь. Там сложно, уж поверь мне. А почему вы не там? У меня есть... А, Скажем так, право на свободную деятельность. Издательство вот открыл, новости печатаю. Райн вернулся на место. Вот ты, например, может быть, расскажешь мне что-то, о чем я бы смог написать? Встряхнуть общественность, дать им тему для сплетен и разговоров? Да, радостно выкрикнула я и торопливо рассказала о новых книгах в библиотеке. Ну всё, миссия выполнена. Я просил что-то, о чём будут говорить едва ли не шёпотом. А новинки в библиотеке – это скучно. Не стану писать такую нудятину. Пусть этим займутся другие журналисты. Это почему это это нудятина? Возмущённо засопела я. Я видела в вашем издательстве книги. Вы любите читать? Люблю. «И что?» «Ну так сообщите жителям города о новых книгах. Хоть полезное дело сделайте». «Я же сказал, мой новостной листок для интересных новостей». «Всё, разговор на эту тему закончен». Я фыркнула, не удержавшись, и поймала на себе такой взгляд, что по спине побежали мурашки. «Пойду поищу Миреллу во дворе, там с ней переговорю». не при свидетелях. Обошла дом вокруг и с обратной стороны увидела старушку, сидящую на скамейке. Рядом в небольшом курятнике, огороженном сеткой, лениво клевал семечки разноцветный петух. К этим птицам у меня с некоторых пор огромная нелюбовь, так что я не стала подходить к вольеру слишком близко. «Госпожа Брамс, я чего приходила? У вас есть календарь?» «Что это, милая?» Бабуля прищурилась от яркого солнца, глядя на меня. «Что-то, где написаны дни недели, месяца, может быть, годы?» «Карточка чисел?» «Конечно, есть. А у тебя, что ли, нет?» «Заирка засунула поди куда». «Ага, засунула». «Ещё вопрос. Каковы условия получения именной карточки?» Я свою забыла с собой взять, когда из дома уехала. «Так подойдешь в Дом Совета в первый или третий день недели, скажешь, где живешь, оба своих имени, и тебе сделают карточку прям сразу». «Оба имени?» Вырвалось у меня. Мирелла окинула меня задумчивым взглядом и коротко кивнула. «Ты ведь Алиса Боон, верно?» Или твоя мать взяла второе имя отца? «Буон, да. Моя мама — Буон», — ответила я, понимая, что фамилий здесь нет. Это второе имя. Ну, одно радует, что хоть в каких-то вещах теперь разбираюсь. «Дадите мне карточку чисел, а то я вся в делах...» Из головы вылетела, какой сейчас день. «Конечно. Пойдем, милая». «Что там, Райан? Не сильно допрашивал?» «О чем допрашивал?» Послышался голос из окна прямо над головой Миреллы. Мы обе испуганно вздрогнули. «Вы уже уходите?» С нажимом спросила я, глядя в глаза мужчине. «Угу». Он заживал пирожок и скрылся за занавеской. «Пойдем, Алиска!» «Карточку же тебе надо было?» «Да, была у меня». Старушка передвигалась еще медленнее, чем вчера, шаркая по земле тяжелыми ботинками. Старость не щадит никого, даже в этом мире. Мирелла усыхала на глазах, хоть и не жаловалась на самочувствие. «Пока мы добрели до входа в дом, Райна уже не было». Но я увидела через забор, как он заходит в своё издательство. «Вот, держи!» Уже когда мы были в гостиной, Мирелла покопалась в ящике с какими-то блокнотами, маленькими портретами, карандашами и вытащила оттуда небольшую книжицу. Бабуля подозрительно глянула на меня и, словно забывшись, как будто для себя самой начала объяснять, как пользоваться карточкой чисел. Тут вот первая страничка. Это год. Сейчас у нас 5701 со дня основания. Далее идет страничка с названием месяца. Сейчас осенний первый. А уже каждое следующее – это название дня. Сегодня у нас четвертый день недели из десяти. Ты умненькая, разберешься. Я приняла карточку чисел дрожащими руками. Мирелла явно догадывается, что я не из молота, но буду надеяться, что она просто усомнилась в моей грамотности. Ну а что, я ведь с юга, а академии там нет. А вот школы наверняка есть, где меня и должны были обучить элементарным вещам. Спасибо, никогда почти им не пользовалась, как-то не приходилось даже, а тут вот... «Иди, милая, иди», – улыбнулась госпожа Брамс. «Я тоже иногда забываю обычные вещи. Бывает такое, что уж». Я шла домой, прижимая календарь к груди. «Четвертый день – это...» «Из десяти?» «Так, это очень важная информация, которую забывать нельзя». «Четвертый день...» То есть только через шесть я могу пойти в Дом Совета. Ну что же, времени до зимы, когда нужно вернуть книги, у меня ещё полно. Надеюсь, сезоны здесь длятся правильно, по три месяца. Остановившись посреди дороги, принялась судорожно листать календарь. Первый, второй, третий, да, три месяца осени. Дома снова полезла в бабушкин шкаф. искать наряд для свидания. Вспомнив Антера, мои губы растянулись в улыбке. Вот все-таки какой милый парень. Блондины, если честно, не совсем в моем вкусе, но глаза у него красивые и голос такой приятный, бархатистый. Когда Антер говорит, мои щеки будто гладят мягкие лапки кота. «Дура ты, Алиса!» «Ну какие лапки кота!» Возмутился внутренний голос, и улыбка с моего лица исчезла. «Действительно, что это я в самом деле?» «Еще не хватало влюбиться в первого встречного так сразу!» Наряды перебирала с особой тщательностью, так как выглядеть неряхой мне не хотелось. У госпожи Буон оказался довольно большой гардероб. Тут было целых семь платьев одинакового фасона. Парочка голубеньких из простой ткани, одно чёрное из вельвета, на которое я сразу положила глаз. И остальные обычные бабулины платья, все в крупных соцветиях. Зимняя дублёнка коричневого цвета с белым воротником, осеннее пальто, длинное, тёплое и очень красивое, надо сказать. С обувью вот только проблема. У бабушки были тёплые сапоги. Тёплые, опять же, ботинки и очень много шерстяных носков. «У старушек мёрзнут ноги», — говорила мне моя родная бабушка Маша. Так что такому выбору обуви я не удивилась. Но в чём идти на свидание, совершенно непонятно. В музей, наверное, надену вон то голубенькое ситцевое платье. Хорошо, что оно очень длинное, кеды не будут привлекать к себе слишком много внимания. Решив, в чем пойду гулять с антером я с чистой совестью завалилась на кровать с книгой про эльфов. Она была чуть тоньше, чем книга о бытовой магии, и я надеялась прочитать ее за пару часов. Может, хоть так мозг разгрузится, а уже потом буду снова думать о проблемах. Но не тут-то было. Чем дольше я читала, тем больше мои глаза лезли на лоб. Итак, начинается справочник по эльфам. Да-да, на титульной странице так и было написано. С того, что их существует три вида – тёмные, светлые и лесные. Тёмные эльфы зовутся дроу, и живут они в подземельях, так как не любят солнечный свет. А ещё они обладают злым мировоззрением, из-за чего я этих дроу заранее не взлюбила. Благо, в книжке написано, что этот вид имеет всего несколько тысяч особей. Светлые эльфы – существа мирные. Добрые, и за всю историю молота с ними у других рас никогда не было конфликтов. Эти эльфы живут в теплых краях среди гор. Территория их закрыта, но в гости приглашают охотно. Лесные эльфы маленького роста, имеют зеленоватый цвет лица, такого же оттенка волосы, и этот вид живет, естественно, в лесах. Но не во всех, а в отдалении от людей. Они не добрые и не злые, средненькие. Я захлопнула книжку и устало потерла глаза. Эльфы, я правда о них читаю? не ни сказку, не легенду. Снова открыла книгу, оставалось всего несколько страниц. Последний вид существ, имеющих эльфийское происхождение, так и называется – эльфы. Но они живут поодиночке среди людей, подчиняются законам человеческого королевства, и ни в подземелье, ни в лес, ни в горы их не примут. Как гостя – пожалуйста, как жителя – нет. Рождаются от связи дроу и светлого эльфа, из-за чего их внешность отличается от внешности представителя любой другой расы. Почти всегда имеют голубые глаза и тёмные волосы. Или же светлые волосы и абсолютно чёрные глаза. В зависимости от того, к какому виду принадлежал отец. Я перевернула страницу и вытаращила глаза от удивления. С портрета, нарисованного простым карандашом, на меня смотрел Райн, Протёрла глаза и посмотрела на портрет снова. но «Ну это точно Райан Догрус!» но потом мой взгляд скользнул вниз страницы. Герцог Арви Догрус, прежний главный советник Его Величества Вильена Саккари-Дырьеш с 5628 по 5682 год, был награжден титулом и прилагающимися к нему землями в 5682 году за преданность короне. Даты жизни – Пять тысяч шестисотый, пять тысяч Умер через год после смерти своей супруги Ойвы Догрус, который на момент смерти было девяносто два года. Я перечитала подпись несколько раз, но так ничего и не поняла. Арви Догрус не мог быть ни дроу, ни светлым эльфом, судя по тому, что я уже узнала о тех видах. Но что его портрет делают в этой книге? Отец Райана определённо принадлежит к расе людей. Но вот сам Райн в точности подходит под описание эльфов, у которых смешанная кровь. К тому же, Оива умерла шесть лет назад в возрасте 92 лет, а Райану на вид от силы лет тридцать. Неужели она родила его так поздно? И всё-таки почему этот портрет в этой, блин, книге? Только мне стоило начать думать, что я разбираюсь хоть в каких-то вещах этого мира, как попадается такая информация, из-за которой вся моя убежденность цыплется прахом. Нет, я теперь должна, просто обязана наладить отношения с противным журналюгой. Чтобы всё-всё узнать у него, иначе спать не смогу из-за роя мыслей в голове. Читать что-то ещё уже не смогла бы. Перед внутренним взором все еще стоял портрет отца Райна. Я ворочалась в кровати до самого вечера, а с заходом солнца крепко заснула. Проснулась же с мыслью, что мне стоит испечь что-то вкусное и необычное для журналиста и пойти к нему с примирением. От идеи мило улыбаться человеку, ударившему меня дверью, затошнило. но любопытство и желание выяснить, кем является господин Догрус, было слишком сильным. Я впервые за эти дни пошла в баню. Умылась холодной водой из бочки, ей уже ополоснуло тело, потому что топить печь прямо сейчас было слишком лениво. Продрогла, конечно, но зато взбодрилась и сон мигом прошел. На кухне расстроенно осмотрела полки с продуктами Поняла, что даже простое печенье приготовить не из чего. Но делать что-то было надо. Идти воженев слишком долго. Так что я решила попытать счастья у Миреллы. Потом обязательно куплю ей взамен все продукты, какие она мне даст. Если даст. Выйдя на улицу, не глядя на тропинку, дошла до ворот. Потом на дорогу и во двор бабули. остановилась, с улыбкой подумав о том, что всего за два дня освоилась на этой улице и в новом доме. Чувство было такое, словно я тут всю жизнь жила. «Ой, Алиска, проснулась!» Из окошка высунулась седая голова. «Чего встаёшь так рано? Вот мать твоя любила до обеда подрыхнуть!» «Госпожа Брамс, я к вам с просьбой!» «Не дадите ли мне немного продуктов на печенье? Я потом все верну, как схожу в город». «Отчего же не дать? Конечно, заходи. Мне Райан раз в месяц привозит продукты по списку, так что недостатка в них никогда нет. Всего полно». Мирелла провела меня к своей кладовой, где стоял еще и ящик, заряженный холодом, как в лавке у Антера. Я с удивлением окинула взглядом на глухо забитые полки. Да у бабули в кладовой целый магазин. Если чего нет, то уж извини. Я не пеку никаких крентельков да печеней. Не особо люблю сладкое, а гости редко приходят. Но ты бери, бери, сейчас пустую корзинку принесу. Я прошла внутрь кладовой, заглядывая в каждый пакет, коробку и мешок. Увидев на полке банки с вареньем из малины, смородины, крыжовника, сразу же передумала печь печенье и вспомнила один любимый бабушкин рецепт быстрого пирога. Мирелла принесла мне корзинку, и я сложила в нее пакетик соды, который в моем доме не было, насколько помню, сахар, банку смородиного варенья и одно яйцо. Мука есть дома. А маргарин заменю сливочным маслом, так как не думаю, что он есть в этом мире. Потом, когда снова пойду в лавку, то посмотрю там в холодильных шкафах. «Что, всё?» – удивлённо спросила старушка. «Ой, а что ты такого печь будешь?» «Да, спасибо большое, мне больше ничего не нужно. А я вам потом принесу попробовать, как приготовлю». «Заходи почаще». В глазах Миреллы блеснули искорки счастья. Она была явно рада с кем-нибудь поболтать. Наверное, одиночество в старости хуже, чем когда-либо еще. Ну а во мне с каждым днем просыпалось к этой старушке теплое, почти родственное чувство. Дома мне все же пришлось бы топить печь. Готовить-то как-то надо. Единственное, в чем сомневалась, припечется ли пирог в печи. Обычно я готовила его в духовке. В бане дров не нашла, у камина тоже. И вспомнила, что последний использовала еще вчера. Отправилась на улицу, обошла дом вокруг дважды, каждый раз поглядывая на какой-то навес, похожий на дровяник. Когда стало понятно, что это он и есть, я уже не могла сдерживать в себе эмоции и громко выругалась. В древеньнике валялась одинокая полешка. Последняя